Но, конечно, мне не хотелось помирать, и один случай заставил меня вновь взяться за дело, показав, каким безумием с моей стороны было проводить время в бездействии, когда соседство чудовищ грозило мне с каждым днем все большими опасностями. Я лежал под тенью сохранившейся части стены ограды, блуждая взором по морю, как вдруг... Вздрогнул от прикосновения чего-то холодного к моим ногам и, обернувшись, увидел тихохода, мигающего передо мной своими глазами. Он уже давно утратил дар слова и быстроту походки, его длинная шерсть день ото дня становилась гуще, а твердые когти — более согнутыми. Когда он увидел, что привлек мое внимание, то захрюкал как-то особенно, удалился немного в кусты и снова повернулся ко мне. Сперва я не понял, но потом уразумел. Он хотел, по-видимому, чтобы я последовал за ним, что я и сделал, в конце концов, хотя медленно, так как было очень жарко. Когда мы добрались с ним до деревьев... Тихоход взобрался на них, ибо ему легче было двигаться по свешивающимся с деревьев лианам, чем по земле. Вдруг на истоптанном месте моим глазам представилась ужасная группа. Мой сын Бернар мертвым лежал на земле, а подле него, на корточках, сидела гиена-свинья с наслаждением хрюкая и фыркая, и сжимала в ужасных когтях своих еще трепещущее тело противника. При моем приближении чудовище подняло на меня свои сверкающие глаза и, закусив окровавленными зубами губы, грозно заворчало. Оно не казалось ни испуганным, ни пристыженным, последние следы человечества исчезли в нем». Я сделал шаг вперед, остановился и вынул свой револьвер. Наконец-то мы находились лицом к лицу. Зверь не делал никакой попытки к бегству. Его шерсть ощетинилась, уши пригнулись, и весь он съежился. Я прицелился между глаз и выстрелил. В тот же момент чудовище громадным прыжком кинулось на меня и опрокинуло, как кеглю. Оно пыталось схватить своими безобразными когтями мою голову, но нерассчитанный прыжок унес его дальше, и я очутился как раз под всем его туловищем. К счастью, заряд попал в намеченное мною место, и чудовище испустило дух уже во время своего прыжка. С трудом освободившись из-под его тяжелого тела, я поднялся весь дрожа, и посмотрел на зверя, трепетавшего еще в последней агонии. И так одной опасностью стало меньше. Однако это было только первое возвращение к своим первым животным инстинктам из целого ряда других, которые, по моему твердому убеждению, должны были произойти». Я сжег оба трупа на куче хвороста. Теперь для меня стала ясна необходимость немедленно покинуть остров, так как моя гибель была не более как вопросом дня. За исключением одного или двух все чудовища уже оставили овраг, чтобы устроить по своему вкусу берлоги среди чащи острова. Они редко бродили днем, и большая часть из них спала от зари до вечера, так что остров мог показаться кому-нибудь из вновь прибывших на него пустынным. Ночью же воздух наполнялся их перекличками и воем. Мне пришла мысль о полном истреблении их, устроить западни и перерезать всех. Будь у меня в достаточном количестве патроны, я ни минуты не колеблясь, принялся бы за истребление зверей, так как кровожадных хищников оставалось не более двадцати, самые свирепые были уже убиты. После смерти моего последнего друга, человека-собаки, я усвоил себе привычку в большей или меньшей степени спать днем, чтобы ночью быть на настороже». В моей хижине среди развали награды входное отверстие было настолько сужено мною, что в него нельзя было попасть, не произведя значительного шума. Чудовище, к тому же, позабыли разводить огонь, и ими овладела боязнь при виде пламени. Еще раз принялся я со страстью собирать и связывать колья и сучья для плота, на котором мог бы бежать, но встретил тысячу затруднений. Во время прохождения мной учебного курса в заведениях еще не введена была система Слойда, и неловкость моих рук сказывалась на каждом шагу. Однако, так или иначе, после многих усилий мне удалось привести свое дело к концу. И на этот раз я особенно позаботился о прочности плота. Меня сильно смущало то обстоятельство, что мне придется плыть, по редко посещаемым водам. Я попробовал изготовить себе немного глиняной посуды, но почва острова не содержала в себе глины. Напрягая все свои способности ума и стараясь разрешить последнюю задачу, я обошел остров со всех сторон, но без успеха. По временам на меня нападали припадки бешенства. И в такие минуты возбуждения я бесцельно рубил топором ни в чем не повинные пальмы. Наступил ужасный день, проведенный мною в каком-то экстазе. На юго-западе показался парус, как бы небольшой шхуны. Я немедленно развел громадный костер из хвороста, услышал грозное рычание и заметил блеснувшие белезной зубы животных, невыразимый ужас овладел мною. Я повернулся спиной к ним, поднял парус и стал грести в открытое море, не смея вернуться. Всю ночь продержался я между островом и рифами, затем утром добрался до устья речки и наполнил пресной водой бочонок, найденный в шлюпке. Потом, с терпением, на какой только был способен, я набрал некоторое количество плодов, подстерег И последними тремя зарядами убил двух кроликов. Во время моего отсутствия из боязни к чудовищам плод оставался привязанным к острому подводному рифу.